Глава 4. Воспоминания Хакима «Давай, сопляков, бывает же небывальщина!» При первой встрече Хаким подумал именно так. Совсем молодые, ещё подростки. Один симпатичный, в нём чувствовалось величие, как у аристократа. Другой совсем не похож на ребёнка. Витают вокруг мальчишки что-то странное. В двух мальчишках, явившихся сюда, было что-то необычное. Хотя Хакима это особо не беспокоило. Он жёл на недоступном для детей кусочке земли, на самой вершине горы. Даже если они смогли как-то забраться, здесь было полно сильных монстров. Просто идти по горной дороге было очень опасно. Неподготовленные ребятишки уже на второй точке достигли бы своего предела, но эти двое смогли добраться до Хакима. Ещё и с лёгкостью избежали ловушку для незваных гостей в входной двери. Ловушка была простой, Но даже опытные мечники не могли сладить с её скоростью атаки. Она была очень опасна. Её создал знакомый мастер магических инструментов. Так что несколько мечников, пришедших к Акиму, распрощались с жизнями благодаря этой штуке. Между прочим, их тела были закопаны за хижиной. То есть те, кто могли избежать удара, точно доказывали, что они опытные воины. Так что эти двое не были простыми сопляками. Он впустил и выслушал их, а говорили они удивительные вещи. Будущее человечества было во тьме, и всё от того, что в скором времени демоны проведут организованную атаку против человечества. И чтобы противостоять им, нужна сила Хакима. Поэтому они спросили, не поможет ли он. Стоило спросить, откуда это известно детям, когда темноволосый парень, которого окружала странная атмосфера, сказал, что видел будущее. Умер и теперь переживает жизнь Зланова. В уж не это ли можно было назвать интересным? Один разговор захватил Хакима. Но верит ли он всем сердцем, совсем другой разговор. Песни бардов и истории могли западать в душу. Но чтобы в них поверить, на самом деле требовались доказательства. Без этого их никто не примет. Вообще, возвращение в прошлое попахивало героической сказкой. Но слышать такое ему не доводилось. Хотя нет, один раз было такое дело. Святой город Эл-Уран. Старинный религиозный город – Он слышал подобное от главы города Аристелла, но он говорил, что то был особый случай, и такого больше не повторялось. Выслушав всё полностью, Хаким сам так подумал: "Но если этот мальчишка по имени Джон говорит правду, путешествие во времени было чудом, но не небывальщиной. Вполне может статься, что такое будет иметь место быть. И что тогда делать Хакиму? Помочь или держать? Непростой вопрос. Да и у их слов нет подтверждения". Да, они знали Хакима. Детишкам не откуда было знать о нём. Да и он смог бы разглядеть того, кто ими управлял. Можно было сказать, что он им не верит и послать куда подальше. Но это не развеет все подозрения. Как заполнить имеющийся пробил? Вот в чём вопрос. Думаю, об этом в голове Хакима появилось идея. Нет, в случае с Хакимом это была единственно допустимая идея. Что он всегда делал, чтобы понять, что и себя представляет человек? Всё просто. Скрещивал с ним мечи. Так он мог понять, что за человек перед ним и о чём он думает. Добрый или злов в сердце, отношение к людям, тяжесть ноши на плечах, силу характера. Всё это мог поведать меч. Других способов познать человека, кроме как через меч, Хаким просто не знал. Хотелось посмеяться над собой за то, что он так и не смог найти нового подхода к людям за все прожитые годы. Но так он точно сможет увериться в словах детишек. Вера в совершенство меча поддерживала жизнь Хакима. К тому же, этот Джон сказал: "Что знают, кто такой Хаким? Характер, техники, сила. Он знает о нём абсолютно всё". Мальчишка сказал, что Хаким будет удостоен чести величайшего мечника в истории. Можно было сомневаться в подобных утверждениях, но Джон говорил, что именно так и будет. Пусть это и была неуверенность, но мальчик говорил так, будто сам хвастался. Если он и правда будет его учеником, то ему точно достались интересные подопечные. И тогда парень не умрёт, даже если они сразятся. То есть сражение и правда было самым правильным решением. И Джон, как ни странно, принял предложение. Обычно знающие силу Хакима не хотят с ним сражаться. Но знающие его характер понимали, что иначе с ним не прийти к пониманию. И вот на лицо Джона перемешались именно два этих необычных чувства. Нежелание этого и смирение от того, что иначе было никак. Это значило, что парень действительно хорошо знает Хакима. И чем больше они общались, тем сильнее крепло это чувство. И если ему и правда известно будущее, мальчишка бесценен. Само содержание – информация. Знание о войне, направленное на истребление человечества. Эта информация не для одной страны. Судьба всего мира была в руках одного парня. Судьба всего мира была в руках одного парня. И такую информацию нельзя было передавать кому попало. И он мог доверить это Хакиму, хотя не нынешнему Хакиму, а тому, которого Джон знал в будущем. Если оглянуться назад, доверия к людям у него не было уже несколько десятилетий. Он лишь подозревал, а потом убивал. И то, что мальчишка в будущем будет так сильно на него полагаться, было самым странным. Он почти не брал учеников, а если и брал, они держались пару дней, в лучшем случае неделю. Если Джон говорил правду, он годами был учеником Хакима. И не только он, но и другие солдаты. Такое и правда было возможно. Но ж вряд ли, думал нынешний Хаким. Но если такими будет будущее, большего и желать не надо. Хаким никогда не думал просто жить, продолжая совершенствоваться. И не передать свои знания другим. Просто то, как обучал Хаким, было действительно сурово. И старик просто не встречал тех, кто сможет справиться с этим. А в будущем таких людей будет полно. Именно этого он и желал. Поэтому ему хотелось поддержать это желание. Верить, что такое время придет. Ученики будут постигать техники Хакима и убивать ими врагов. Это ему хотелось увидеть. И ради этого он сразится с Джоном. И если будущее такое, как говорит мальчик, неизвестно, какие техники он вложил в своих учеников. Техники, которые не давали им сдаваться. Позволяли принять все и жить дальше. Даже во сне они могли узнать, что враг нападет. И пусть сознание угаснет, они должны были способны размахивать мечом. Такие это должны быть умения. Если они не способны на это, им не стать учениками Хакима. Джон доверял ему. И такое доверие должно было укорениться в нем. Так что каким бы ни был вызов, он выживет. Хаким знал о том. Пусть парень своим видом просил не делать этого, старик правда был уверен в своих догадках. Поэтому он хотел сразиться сразу же. Но Джон сказал, что устал и отвёрк предложение. Так бы Хаким даже слушать не стал, но Джон сказал слегка разозлённому Хакиму то, что относилось к его обыденной жизни, его философии. Ворок никогда не будет ждать, пока ты подготовишься. Услышав это, он точно понял, что учил парня. Хакиму было так приятно осознавать это, что он принял предложение от Джона. Сегодня или завтра бой состоится. А детали уже не имеют значения. Он чувствовал сильное желание и никак не мог заснуть. Но и бессонный вечерок можно скоротать. Он показывал ребятам, где они будут спать, когда понял, что их разговор подслушивала его внучка, которая дочь Хакима вышла замуж за аристократа и вела жизнь госпожи. В отличие от отца, она была простым человеком. Она росла, не проявляя интереса к боевым искусствам. И в итоге вышла замуж Даже если не говорить о передаче знаний, без дочери ему было одиноко, на другой жизни он бы просто не смог жить. Зана это он пришёл только на свадьбу дочки, где ему было очень непривычно. И всё же у него были причины прийти туда не как отцу. Заметив это, дочь смеялась. Стоявший рядом муж был слегка в замешательстве, глядя на жену. Хаким так удачно вписался в толпу гостей, что его даже никто не заметил. С тех пор Хаким думал, что больше не увидит со дочерью. Всё-таки он вращался среди преступников. Он боялся, если об их связи узнают, её могут похитить. Переживая из-за этого, он не общался с дочерью и разорвал всякие контакты. Он убил всех, кто знал о его дочери, за исключением доверенных людей. Иначе бы он просто не смог жить спокойно. В итоге не осталось никого, знавшего о дочери Хакима. Так что он смог спокойно жить, посвящая себя тренировкам. Но однажды Хакиму пришло письмо. От кого оно? В письме была просьба дочерям. Внучка Хакима, которая необузданная во владении мечом, поэтому её отправляют к деду.